Сопротивление клиента Если клиент возражает, значит, какая-то часть его личности сопротивляется. Под сопротивлением будем иметь в виду активность клиента, направленную на противодействие нашим предложениям. Сопротивлением можно дать рабочую классификацию для того, чтобы быть адекватным при работе с тем или иным сопротивлением. Чтобы вылечить больного, необходимо правильно поставить диагноз. Второй этап – собственно лечение. Чтобы обработать возражение, нужно понять сопротивление и действовать в соответствии с ним. Сопротивление контакту Между сопротивлениями и возражениями нет однозначной взаимосвязи. Одно и то же сопротивление может вызывать различные возражения. Нас ничего не интересует. Я занят. Вышлите свое предложение по факсу. Спасибо, я сам посмотрю. Если мне понравится, то скажу вам. Я сам выберу. Что общего между всеми этими возражениями? За ними может стоять одно и то же сопротивление контакту. Нас с детства учили не разговаривать с незнакомыми дядями и тетями и не брать у них конфеток, если они предлагают. А кто такой торговый представитель, продающий с помощью холодных звонков? А кто такой продавец, консультант в магазине, спрашивающий нас, желаем ли мы что-нибудь? Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает. Это тот самый незнакомый дядя, предлагающий нам конфетку. Товар, лучше которого не бывает. Вы можете принять мое объяснение на уровне метафоры, можете отнестись к нему как к действительно причинному анализу. Ничто так не определяет всю нашу жизнь, как раннее воздействие на нас, близких людей, родителей, бабушек и дедушек, воспитателей в детском саду, учителей в начальной школе. Есть еще один объяснительный пласт. Увы, каждого из нас хоть раз докидали незнакомые люди, будь то ломщики стодолларовых купюр, пирамидные организации, новый партнер и так далее. Новый всегда таит в себе опасность пролететь. Нами всегда кто-то хочет манипулировать. Это не паранойя, это факт, объективная реальность. Человек-система адаптивная, и в какой-то момент он понимает механизм манипуляции, и чтобы не попасться в очередной раз, не пытаясь справиться с манипуляцией в поединке с манипулятором, он просто избегает этой борьбы, то есть уходит от контакта с потенциальным манипулятором. Кова сермяжная правда, отсюда и сопротивление контакту. Как мы узнаем, что за конкретным возражением стоит сопротивление контакту? Есть ряд определяющих факторов. Первый фактор – наиболее вероятные возражения, их я уже перечислил. Второй – желание клиента как можно быстрее выйти из ситуации общения или не входить в нее вообще. Третий фактор – энергетически временный, попытка минимизировать время и энергию, затрачиваемую на продавца, в том числе и на объяснение отказа. Четвертый фактор – максимальная формализация отношений. «Пришлите, пожалуйста, факс. Мы рассмотрим ваше предложение. Оставьте информацию. Вежливое спасибо. От такой вежливости иногда выть хочется, но ничего не поделаешь». Формализованные процедуры и созданы во многом для того, чтобы отказывать, минимизируя затраты любого рода, и отказывать так, чтобы не вызывать ответных агрессивных реакций. Все-таки мы люди, на дворе как-никак третье тысячелетие, все эти разговоры о цивилизации отнюдь не пустая болтовня на отказ. Как справляться с сопротивлением контакту Не допустить его. «Болван», — скажите вы, — «мы и так это знаем, скажи лучше что-нибудь посущественнее, поконкретнее, дай нам технологию». «А ключ от квартиры, где деньги лежат, вам не дать?» — отвечаю вам. «Дядя, дай технологию, а то я вам в рожу плюну, у меня сифилис», — скажет кто-то. «На тебе пятачок», — отвечаю я вам. Здесь были использованы интерпретации высказывания трех великих русских писателей. Думаю, фамилии первых двух вряд ли кто-то не вспомнит, а вот над третьей кто-то задумается надолго, если не навсегда. Ну вот, пошутил как мог. Для того, чтобы не допускать сопротивления контакту, обеспечьте плавный контакт. Вспомните вопросы контакта. Вы знакомы с нашей компанией? Применяйте техники активного служения, применяйте методы привлечения внимания и создания первоначального интереса, о которых мы говорили в первой книге в главе «Холодные контакты». По сути, все техники холодных контактов направлены на снижение вероятности демонстрации клиентам сопротивления контакту Сопротивление нововведениям. Второй распространенный тип сопротивлений, который оказывают клиенты, когда вы предлагаете им свой товар – сопротивление нововведению. Это сопротивление характеризуется отторжением со стороны клиента всего, что может изменить привычную деятельность клиента. Мы работаем с другими поставщиками, нам ничего не надо, нас все устраивает. Мы бы хотели сохранить имеющийся ассортимент и не вводить ничего нового. Какой смысл пользоваться вашей услугой, если мы пользуемся другой? «Мы никогда не пользовались рекламой на телевидении», «Мы публикуем информацию о себе в специализированном справочнике», «И этого достаточно». Каждый из этих возражений может иметь в своей основе сопротивление изменениям, которое отличается необыкновенной ригидностью, неповоротливостью клиента. При таких сопротивлениях предложение что-либо изменить вызывают в клиенте массу отрицательных эмоций, презрение, пренебрежение, агрессия, скептиз, ирония, сарказм и так далее. Причем клиент может демонстрировать различные поведение, от полной непроницаемости до попытки бегства от вас, лишь бы не думать о том, что можно в работе делать по-новому. Как справляться с такими сопротивлениями? Большее количество таких сопротивлений демонстрирует ретроград, которого мы рассматривали в рабочих типологиях клиентов. Так что не будет лишним немного вернуться к предыдущим страницам и еще раз их прочитать. С другой стороны, можно сформулировать несколько базовых принципов работы с сопротивлениями нововведениям. Установить личный контакт с клиентом. Сошлитесь на авторитетные для клиента фигуры и объекты. Напомните клиенту, как он что-то менял, и предложите вспомнить, каких позитивных результатов он добился за счет изменений. Найдите поддержку себе в ближайшем окружении клиента. Сопротивление предложению. Есть ситуации, при которых клиенты в принципе готовы на вовведение, но не понимают сути вашего предложения. Они сопротивляются самому предложению. Для них далеко не очевидны выгоды от приобретения вашего товара. «Зачем мне это нужно?» – внутренний голос клиента при данном сопротивлении. Он как будто бы говорит «Я не вижу здесь ничего ценного для себя. Все это пустое. Такая услуга никак не относится ко мне». а Возможные возражения подобного толка следующие. «Это не для нас. Спасибо не надо. Я не вижу в этом смысла. Мы не работаем в этом направлении» наши интересы лежат в другой сфере еще раз подчеркну что камнем преткновения здесь является неспособность клиента понять потенциальных выгод от использования вашего товара или услуги либо неспособность продавца донести до сознания клиента пользу от использования по большому счету в контексте активных продаж это одно и то же немного отвлекусь интересным является тот факт что часто распространенные сентенции в нашем обществе используются не в том смысле в котором они создавались но с оттенком цинизма и пошлости К примеру, возьмем фразу «каждый понимает в меру своего воспитания». Чаще всего это говорится в тех случаях, когда ваши слова или действия были интерпретированы кем-то в негативном ключе. Но почему никому не приходит в голову произнести эту фразу, если ваше поведение в глазах наблюдателей выше по содержанию и глубже по смыслу, чем то, как оно осознавалось вами? Я понятно изъясняюсь, надеюсь? То же самое касается и выражения «клиент всегда прав». Почему-то люди в большинстве с говорят так тогда и только тогда, когда поведение клиента действительно некорректно и сомнительно с точки зрения морали и воспитания. А не приходило ли вам в голову сказать «клиент всегда прав» в случае, когда он действительно оказался прав, а вы не правы? Если на последний вопрос вы ответили утвердительно, я снимаю перед вами шляпу. Итак, сопротивление предложению. Если оно возникло, это значит, что ваше предложение было неправильно представлено. Тогда возвращайтесь на этап ориентации в клиенте, задавайте ему новые вопросы с тем, чтобы понять его актуальные потребности. Затем переделайте предложение в соответствии с новыми данными от клиента. Неважно, письменное это предложение или устное, переделывайте его надо основательно, зайти с другой стороны. Иначе клиент так никогда и не поймет, зачем вы ему предлагаете то, что предлагаете. Сопротивление насыщению. Еще один вид противодействия клиента. Клиент может быть либо насыщен продуктом, услугой, о которой вы ему говорите, либо насыщен предложениями. Расшифрую. Может быть, меня как клиента и удовлетворяет колбаса вашего завода. Да вот беда, у меня все прилавки завалены. И сейчас это истинное возражение. Действительно завалено, места нет. И вам надо сильно постараться, чтобы убедить меня подвинуть что-то или переложить это на другое место. А уж действительно не так-то просто заставить меня отказаться уже от чего-либо имеющегося ради вашего товара. А если у меня другой бизнес, свой свечной заводик, который я намерен расширить, а вы предлагаете мне наладить систему кондиционирования в новых помещениях, то знаете вы не первый, кто мне это предлагает. Я уже выбросил в мусорную корзину 10 факсов от разных компаний, ваш будет 11. Здесь речь идет о насыщении предложениями. Что здесь можно сделать? Ваш товар или предложение должны обладать несомненной для клиента и бросающейся ему в глаза особенностью. Справляться с такими сопротивлениями более или менее легко, если вы заметно отличаетесь от ваших конкурентов. Если же вы такие же, как все, не говорите об этом никому. Либо изменяйтесь сами, либо изменяйте картину мира клиента. Пусть для него вы будете уникальны. В этом состоит ваша работа. неправда ли? Или ваша деятельность заключается в непрерывном зуде на ух клиенту и постоянных пинках? Вряд ли. Эмоциональное сопротивление. В нашем клиенте подчас бурлят страсти. В этом ему не откажешь. Злость, предубеждения, обиды – эмоции, являющиеся источником сопротивлений. Ваша компания слишком маленькая. Говорят, вы плохо обслуживаете клиентов. Мы не работаем с компаниями, подобными вашей. Ваши услуги нам не нужны. Основанием для таких возражений может быть отрицательная эмоция клиента. Нет смысла и пользы обрабатывать эмоционально заряженные возражения, прибегая к логике клиента. Там, где правят чувства, логика бессильна и даже вредна. Она лишь распаляет эмоции. Если два человека разговаривают на разных языках, эмоциональном и логическом, то существует большая вероятность, что они не договорятся. Последнее утверждение неверно в случае разговора двух друзей. В таком случае они могут дополнять друг друга. Как работать с эмоциональными сопротивлениями? Методов масс. Здесь я приведу пример одного отличного алгоритма работы с эмоциональным сопротивлением. Первое – выслушать клиента до конца. Второе – показать ему, что вы его понимаете. Третье – согласиться с тем, с чем можно согласиться. И четвертое – обработать возражения. Я приведу пример. «Мне кажется», – говорит клиент, – «что реклама бесполезна». Продавец, выслушав до конца. «Я понимаю вас». Разумеется, в некоторых случаях у каких-то фирм рекламной кампании не дали того результата, который ожидал заказчик. Он соглашается с тем, с чем можно согласиться. Но кто сказал, что у вас должно получиться так же? Ведь мы для того и существуем, чтобы разрабатывать наиболее эффективные рекламные ходы. Обработал возражение. Алгоритм идеальный, осталось только научиться им пользоваться.